Глава 33. Вероятность конфликта. Ситуация, казалось бы, разрешилась. Угрозы поликарповым больше не было. Документы после проверки полиции вернулись к владельцам. Никита выжил, хотя вторая за неделю кровопотеря его сильно ослабила. Тит и Родион вернулись к своим обязанностям, а я хорошенько отоспавшись, и обсудив все предварительно с Аней, чтобы прежде всего успокоить ее отправился к Алексею Николаевичу. Работа поглотила тебя полностью, воскликнул император. Прошу, скажи, что у тебя хорошие новости. Полиция же ничего не докладывала, уточнил я. Владислав Владимирович не получал от меня никаких отчетов, и если в делах вдруг начнет фигурировать мнение полиции или кого-либо еще, получится очень интересное завершение расследования. Нет, ничего. Император готов был слушать и казалось, что даже простой вопрос может вызвать резкое проявление нетерпения. Говори по существу, пожалуйста. Удалось выяснить, что Родион Поликарпов действительно начал работу над документом. В настоящее время известна остается лишь судьба украденного черновика, но особой роли это не играет. Нехорошо, что даже набросок такого важного документа остался в чужих руках. Император поджал губы. Но я согласен, что угрозы в этом никакой нет. Черновик может содержать какие угодно сведения, но для шпионов он бесполезен. "Для всех бесполезен", да», — задумчиво проговорил император. "Но суть задания и его исполнение я услышал. Родион работает, а как его сын неплохо. Для человека, в которого дважды стреляли, он неплохо держится, и здоровье его опасений не вызывает", ответил я. У меня больше вопросов вызывает рвение народовластцев и то, что они смогли завербовать из своей реды дворянского поликарповых. Это очень плохо, сказал Алексей Николаевич. Проблема с ним есть, и вероятность конфликта, к сожалению, в последние годы становится все более высокой. Однако стоит доверить работу опытному человеку. Могу предложить Владислава Владимировича. Ему не только интересно, но еще и опыт есть. Кто он? Полицейский, начальник участка, что рядом со Сталелитейным проспектом. Я посчитал, что лучше направить на это дело не только опытных людей, но еще и знакомых, которые при необходимости поделятся информацией. Хорошо, пусть принимает участие, согласился император. Полагаю, что полную историю ты мне все же расскажешь, учитывая, что я тебе разве что не запретил это дело доводить до конца, когда стало слишком опасно. Не мог я бросить начатое, ответил я. Никак не мог. Дело непростое, интересное и важное. Надеюсь, что это не лезть в мой адрес», — пошутил император, а я, улыбнувшись, пересказал без утайки всю историю целиком. Ба, раскрыл рот Алексей Николаевич. «Дворецкий Поликарповых влез в народовласцы. Это же ни в какие ворота. Ведь он работал в третьем и на границе ответил я. У меня есть сомнения относительно дворецкого. Не мог ли он быть не столько завербованным, сколько идейным сам по себе? Предположение весьма опасное на фоне событий, которые не все воспринимают как император вздохнул, не завершившиеся. Распространяться по этому поводу не стоит вообще иначе в противном случае могут иметь место некоторые волнения у людей, которые мне нужны в абсолютной стабильности. Я и не планировал распространяться, однако иметь в виду и предполагать, задумчиво произнес я. Сейчас слишком опасно упускать такие вещи, ведь Гаврила довольно ловко прятался. Сколько еще людей прячется точно так же. Прости, Максим, что перебиваю, но вы не проверяли документы, которые отобрали? Смотрели, ответил я. И там действительно запросы, квитанции, пояснительные на взрывчатку для литейных цехов. Ничего особенного мы там не нашли, хотя изначально говорила, говорил о том, что у него есть компромат. Я и начал смотреть только потому, что думал, вдруг там действительно компромат. Однако ничего подозрительного, кивнул император. Самое главное, что я не переживаю насчет главного документа. И он улыбнулся. Всё в порядке. Надеюсь, ты не будешь против новых, не настолько сложных заданий. Кому еще доверять, как не им? Хотелось сказать, что члену семьи, однако официально это было бы неправдой. Но Алексей Николаевич высказал все, что у меня было на уме. Я почувствовал, что краснею. И не скромничай», — напутствовал под конец император. Мы распрощались. Правитель вернулся к своим делам, а я направился домой. Семейство промышленников не понесло никаких потерь. Я остался жив, быков тоже. Владислав Владимирович получил новое дело в разработку и маленький плюс к карме за помощь государству. Но ответы, которые я не получил, не давали мне покоя. Обманывал ли нас Гаврила, или же обманщики совершенно другие люди, или они и вовсе не обманщики? Кто знает. Обсуждать это еще раз с Поликарповыми я не хотел и не собирался. Самое интересное в том, что я ведь всё равно буду крутить это в голове до тех пор, пока не найду ответы. Лезть в уже закрытое дело, возвращаться в семью промышленников. Ань, опустив чашку с чаем на стол, я посмотрел на невесту. Та по одному взгляду могла понять мои замыслы во всяком случае в степени опасности. И сейчас она чувствовала, что то неладное. Максим, с легкой улыбкой сказала она. Ты опять задумал что-то опасное. Нет, не опасное, признался я. Дело не опасное, ни разу, просто. Я думаю, надо нам завести пару знакомств. Никита Поликарпов, например. Интересный человек. Да, довольно — ответил я. Мне действительно было интересно более плотно пообщаться с местной молодежью. Как ни странно, но у молодого барон, который к тому же еще и жених дочери императора, в друзьях и знакомых были только те личности, которые ходили по лезвию ножа, по грани. Лука, Вани Быков, ростовщики и преступники, которых от тюрьмы отделяли лишь связи, взятки, помощь местных властей. Надо было знакомиться с более праведными, и это стало бы для меня отличным прикрытием. А в военную академию, пошутила Аня. Когда пойдешь?» Я достаточно набегался, напрыгался и настрелялся за эту неделю, ответил я. Хорошо, что не пострадал. Я надеюсь, ты больше не будешь брать работу у моего отца. Анют, я...» Сперва хотелось что-то успокаивающее добавить, но врать я больше не мог. Дело в том, что любая работа может внезапно стать опасной. Я сказал, что он может обращаться ко мне с просьбами, Обещаю лишь, что буду старательно избегать любых опасностей. Хорошо. Ха, хорошо, вздрогнула Аня. Хорошо. Это благоразумно. Но хорошо. Хорошо, что ты не стал мне врать. Так вероятность конфликта нулевая. В ее глазах блеснули слезы. Ты говоришь, как отец. Отец-правитель, а я бы хотела спокойствия. Я тоже, кивнул я, и потому соглашаюсь помогать твоему папе. Без стабильности в империи сложно говорить о спокойствии вообще. Я уже говорила, что ты не сможешь решить все проблемы. Но смогу решить хотя бы их часть деликатно, тонко. Пафосно, Максим, будь проще, как раньше, пожалуйста, умоляюще произнесла Аня. Я, да, ее просьба застала меня врасплох. Неужели я стал таким пафосным? Хотелось попросить прощения за это, но я знал, что все равно влезу во что-то опасное, рано или поздно. А каждое успешное решение непременно отразится на мне. Они это знала, и я это знал. Поэтому сейчас вероятность конфликта и правда была нулевой. Конец книги. Продолжение следует.